Глава девятнадцатая. Нимель После феерического рассказа о наших приключениях и завоеваниях публика полезла ко мне с вопросами и предложениями прийти в гости, выпить и рассказать подробнее. Герцо прервал этот водопад благожелательности. «Маграф Тимас, я хотел бы поговорить с тобой в узком кругу. Барон Баррель, присоединись к нам». «Родерика с собой возьми. Ему пора участвовать в таких беседах. Орвальд, и ты с нами?» Мы вчетвером удалились внутрь герцогского шатра. Дождавшись, пока слуга сервирует столик с вином и фруктами, видит, герцог окинул нас недовольным взглядом. «Сколько солдат было в твоем отряде?» «Две сотни». «Сколько их потерял?» «Пятерых». Даур еще больше нахмурился. «Что за дела у вас с Зеленой долиной, по которым ты передал баронство?» «Договор о совместном снаряжении отряда. Теперь еще отношения, связаны с баронством главерт. А баронесса и баронесса...» Да уж вздохнул. «Ты поставил меня в очень неудобное положение. Моя война идет по плану. Маги проковыряли проход под стеной верхней в замке. Его штурм назначен на следующую неделю». Потери ожидаемые, результат ожидается тоже ожидаемый. После штурма замка я планировал свернуть кампанию, а самим городом и Нижним замком заниматься в следующем году. И тут, под занавес сезона, появляешься ты, захвативший пять баронств. Мои вассалы могут решить, что я недостаточно хороший и удачливый военачальник. Это недопустимо. Я ждал продолжения, или скорее даже предложения. Но оказалось, это не единственная претензия. Дальше. Ты выскочка. Тебе позволительно этого не знать. Но ты, Барал, как такое допустил? Ты знаешь, для горных родов война необходима. Без нее нарушится нас образ жизни. Молодежь должна уходить из родных мест и гибнуть в боях, чтобы лучше возвращались с добычей и создавали семьи. Как это неприятно для каждого отца и матери, половина молодых парней должна гибнуть. Теперь вы показали, что воевать можно и по-другому, без потерь. Уже к вечеру эти новости разлетятся по лагерю. А в следующем сезоне меня спросят. Может, не станем штурмовать крепкий замок, где войска алетанцев нас ждут, а пройдем, как Тимас, в незащищенные места и там захватим много земель и золота без жертв? Это также недопустимо. — Я созову совет горных баронов. Будем думать, что с этим делать. — Да ур, я сам не знал, что так случится, — улыбнулся барон Зеленая долина. — Ожидал, что поход вернется обычным набегом за добычей. Но ведь красиво получилось. Неужели сам не желал бы вот так пройтись вихрем по чужим землям и сделать их своими? — Вы нарушили сложившееся равновесие в отношениях с Солитанией. Неизвестно еще, как король к этому отнесется. До сих пор он, как и мы, направлял на войну лишних ненаследных сыновей дворян, и все были довольны. А что он сделает теперь? Герцог задумался и добавил. Да и эти магические удары, выбивающие сразу всех дворян из замка, сами по себе нарушают равновесие между мечом и магией. Неизвестно, к чему это приведет. Только гильдию под ноготь загнал, а теперь они опять головы поднимут. Начнут искать новые способы применения магии в бою, Найдут рано или поздно, а затем будут требовать усиления своего влияния. Такие рассуждения о военной демографии и равновесии меня поразили. Оказывается, за простым средневековым фасадом, понятным толпе, скрываются глубинные причины действий, достойные лучших политтехнологов. В очередной раз я убедился, что в науке управления местные продвинулись гораздо дальше, чем я могу понять. «Надо срочно изучать эту книгу о науке власти», — напомнил я себе. «За текущими делами мои ручонки до нее еще не дошли. Тем более не помешал бы хороший учитель. Вот Миша, например. Она же изучала ее». «Что сделано, то сделано», — высказался барон Барель. «Назад королю захваченные баронство не вернешь. Надо думать, что делать в будущем». Герцог сбаил накал эмоций. «Что предлагаешь?» «По вопросам нарушения равновесия и образа жизни надо собирать совет. Тут ты прав». Вместе надо думать. Родившегося младенца обратно в утробу не запихнешь. Нужно решать, как жить с этим дальше. Мальчика надо туда пригласить. Он заварил кашу. Может, предложит, как ее расхлебать. Тимаса? В горах он никто. Кто его станет слушать? В горах он будет моим зятем и человеком, нарушившим равновесие, который и дальше может его нарушить при необходимости. Ты ведь понимаешь, что новое равновесие еще надо найти и достигнуть? Таких зетьев знаешь, сколько по прибрежной марке ходит?» Барон ехидно улыбнулся. Предлагая ему еще в горах баронство захватить для повышения статуса?» Даур от возмущения взмахнул руками. Старики выпили покупку вина, помолчали. «Ладно, совет покажет, как будет. Но сейчас мне надо что-то делать с моей компанией». — Чтобы не выглядеть мелко на фоне Марграфа, мне придется брать в этом сезоне город. — Я к этому не готов. — Нужна твоя помощь, — обратился герцог ко мне. — Когда мы начнем штурм верхнего замка, ты должен сделать так, чтобы мы на плечах бегущего из замка противника захватили и город. — Смотреть надо, — пожал я плечами. — Только если получится, что я с этого буду иметь? Барон расхохотался. Герцог насупился. — Хочешь чего? — Думать надо, советоваться. Я даже не знаю, что тут за место, чем оно интересно. — Думай, до завтра. Времени на раздумья у нас мало. — Ты сам, герцог, что предлагаешь? — Все ценное, что сумеешь захватить за три дня и своим отрядом из города вывести. Я с сомнением покачал головой. Много ли я со своей полусотней награблю в городе, куда ворвутся 10 тысяч солдат из других отрядов? Договор о военном сотрудничестве с Зеленой Долиной был исполнен и завершен, так что операций не имели. Это мое личное дело. делиться прибылью ни с кем не придется. Но это не мешает посоветоваться с более опытным бароном Барейлем. Так что первое, что я сделал, когда мы вышли от герцога, стал задавать ему вопросы. Борель начал с главного. Неемель-графство. Верхний замок — собственность его графа и одновременно его родовое баронство, которому принадлежит часть окрестных земель. Еще в графство входит сам город, находящийся в прямом управлении графа. Нижний замок, который считается отдельной баронией и контролирует порт. Небольшой замок поблизости от города. И, барон сделал паузу, баронство главерт, которое ты захватил, тоже входило в графство Угу. Дальше барон перешел к расположению. Все, о чем он говорил, находилось прямо перед нами, так что барон одновременно со словами показывал рукой. Город лежит между двумя скалистыми грядами, которые идут сушей и выдаются в море мысами, создавая закрытую от штормов гавань. Гавань была округлой, со спокойной водой, на которой вдоль берега стояли на якорях и у пристани небольшие торговые кораблики. Со стороны суши пространство между грядами перекрывает верхний замок. По самим грядам идут стены. Они не защищены, просто перегораживают путь через скалы. Пройти там можно, но только налегке. И под атаками магов и солдат противника. Перебросить много войск там не получится, да и смысла нет. Дальше будут еще городские стены. Верхний замок был внушительным. Стены не такие высокие, как у меня в Вермарте но более массивные и протяженные. Через каждые метров пятьдесят стоят высокие башни с толстыми стенами. На гребне стен сделаны небольшие башенки-машекули, из которых удобно стрелять под стену. Желоба для горячего масла торчат между зубцами. Стрелометы установлены на верхних площадках башен. А за внешней стеной еще и другие укрепления есть, в том числе неприступный донжон. Со стороны моря на оконечностях мысов стоят небольшие форты. Они принадлежат Нижнему замку. Между ними натянута цепь, чтобы вражеские корабли не вошли в гавань. Но даже если войдут, порт от города отделен стеной. Проходы защищает Нижний замок. Между Нижним замком и стеной города был небольшой зазор, через который на уровне верха стены перекинут крытый переход между одной из замковых башен и небольшой башней на стене города. Через него можно было из замка пройти на городскую стену и по ней дальше, в две массивные башни, в основании которых были сделаны ворота в порт. Сам город ступами спускается от верхнего замка к порту. По границе он защищен стеной. Порт занимает узкую полоску берега вокруг гавани. Он тоже окружен со стороны суши стеной, но она невысокая, не для защиты, а чтобы не ходили мимо таможни. Общая картина была ясна. Теперь меня интересовало, что хочет делать герцог. На этот вопрос смог ответить его сын, Орвальд. Маги пробили подкоп под верхний замок. Когда начнется атака, они быстро откроют проходы в подземелье замка и на поверхность. Куда пойдут войска? Маги противника о проходах знают, так что наших солдат там будут ждать. Но герцог считает, что в помещениях и узких коридорах горцы, лучше одоспешенные и подготовленные, будут иметь преимущество. Впереди пойдут гвардейцы отца. У них магическая защита хороша. Пробьют выходы, а дальше пусть наемники и дружины барона в зданиях и дворах рубятся. Возьмут? Возьмут. Куда деваться? Потери будут. Пару тысяч солдат мертвыми и ранеными точно потеряем. Но возьмем. Настало время для разведки. На разведку отправились призраки — Мартер и Гаут. Несмотря на то, что многие объекты были защищены от призраков, Мои разведчики собрали целый ворох информации. Они подсмотрели численность гарнизонов и постов в разных местах города и замков, оценили неприступность укреплений и пути подхода к ним. Даже убедились, что граф Неимель находится со своей ситой в верхнем замке. Теперь я мог придумать какой-нибудь меняемый план, позволяющий захватить город. Советоваться с бароном Бареллоном и Родериком я не хотел. В этой операции они не участвуют. Мои союзники задержались в лагере, чтобы посмотреть, что получится из штурма, и даже предлагали мне помощь. Я отказался. Этот бой только мой. Из военных советников мне был доступен только гаут. Вот с ним мы и прикидывали всякие варианты действий. Собственно, задача минимум — помочь войску герцога ворваться в город на плечах отступающего противника — решалась довольно просто. Но мне пришли более интересные идеи. Через сутки после первого разговора я явился к герцогу и попросил аудиенцию наедине. Когда мой серий в шатре, герцог жестом предложил мне фрукты в золотой вазе с чеканными фигурками голых дев по краю и поинтересовался, что скажешь. «Тебе нужна моя помощь, чтобы при нападении на верхний замок захватить и удержать ворота в город. А дальше твои солдаты сами справятся. Правильно я понимаю?» Да. — Захватить и удержать, это очень точно сказано. — Это возможно. — Это возможно, но... — Что ты собираешься делать с Нижним замком? Герцог пожал плечами. — Так далеко он не загадывал. — Взять его с налета не получится. Наверное, придется оставить его до следующего лета или зимой ковырять. — Неудобно. Все это время город будет оставаться без порта. — Да. — Есть мысли? — Есть. — Есть. «Отдай его мне!» Вместе с титулом барона Нижнего Немеля и портом. Герцог откинулся на спинку походного кресла, плетенного из лозы. «Кто брать его будет?» — уточнил. «Я и возьму». «Вот так просто?» «А чего сложного?» «А в город не пойдешь?» «В город не пойду. И в грабеже города участвовать не стану. А порт как потом делить?» «А чего его делить?» «Порт будет моим». — А город пусть пользуется. Я будочку таможную поставлю на воротах. От купцов не убудет. Раньше граф с них пошли набрал, теперь я буду. Так-то да, можно. Но мне еще место в порту для моих кораблей надо будет. Военных. Следующий большой поход, думаю, на кораблях вдоль берега сделать. — Ладно, — легко согласился я. — У Верморта и в Бадате твои корабли тоже примут. Мне даже лучше, если в следующие походы ты войска по морю будешь посылать. Деревенские девки на моей земле целее останутся. Вот потому я и стал думать о кораблях. Что земля там теперь твоя?» Герцог задумался о чем-то своем, потом очнулся. «Ладно, вернемся к нашим баранам. Как действовать предлагаешь?» Я изложил герцогу свой план. Дауру план понравился. Он внес только одно небольшое изменение ему хотелось взять графа не имели в плен а не убить больше всего в моем плане герцогу понравилось то что я лично не буду присутствовать на месте событий а значит и слава вся достанется ему на этом фоне передача мне порта показалась даура не такой уж большой платой за услуги после разговора владетель вышел довольным не мог сдержать улыбки толпящиеся перед шатром командиры и дворяне сразу же шушукались Для них улыбка на лице сеньора — важное событие. Стоянку своего отряда я переместил на берег. На внешний край мыса, ограничивающего с восточной стороны, бухты не имели. Сразу отправил два десятка солдат в соседнюю рыбацкую деревню, за лодками. Через день они привели вдоль берега десяток плоскодонных рыбацких лодок. Лодки оказались крупными, шагов десять длину, шириной метр два. На каждой стояла мачта с прямым парусом. Сейчас паруса были свернуты. Они позволяли идти только при попутном ветре. Лодки неторопливо толкали по мелководью шестами и хозяева, рыбаки, подвое на каждой. Испытав лодки на грузоподъемность, мы обнаружили, что в каждую можно посадить десяток солдат, вместе со всем обвесом и оружием. Так что лодок оказался избыток. Впрочем, лучше больше, чем не хватит. Лишние суденушки оставим на берегу, рядом с лошадями, в резерве. Я сделал несколько нужных для операции амулетов. Пинакетта заранее зналовила летучих мышей, посадила их в корзинку. На этом подготовка была завершена. За день до штурма я съездил в ставку герцога, посидел на совете командиров. Там обсуждался штурм верхнего замка. В конце собрания герцог предупредил командиров, что после штурмов возможно всякое. Возможно даже, что удастся ворваться внутрь городских стен. И на этот случай все должны быть готовы. А чтобы при атаке на город не произошло ни разберихи, он сразу распределил, в каком порядке в город будут вводиться войска. Первыми пойдут его гвардейцы, которые захватят и удержат ворота. Потом отряды баронов и наемников, которым Даура определил направление ударов и объекты грабежа. Вечером мы погрузились на лодке. Я опасался, что, возможно, какие-то сюрпризы на воде поэтому приказал бойцам плыть без доспехов, погрузить железо в сумках. Если все пойдет по плану, они их на берегу могут надеть, а если нет, в лодках доспехи им не помогут. На берегу в сумерках остались наши лошади, половина лодок и пятерка моих бойцов, которые лошадей и лодки охраняют. Нам повезло с погодой и с тем, что мыс прикрывал нас от легкого ветра и волнения. Наша флотилия двигалась медленно, Мы в темноте пробирались вдоль берега, как конечности мыса. В борчу слышно плескала легкая волна. Рыбаки и ведущие лодки тяжело налегали на шесты. В одном месте, под отвесными скалами, пришлось перейти на весла. Там шесты не доставали до дна. Так мы двигались где-то с полчаса. — Господин, пора! — появился Гаут. — Мне в темноте видно не было, но раз говорить, значит, действительно пора. «Динакета, давай первую мышь!» Летучая мышь получила от меня на шею амулет и упорхнула вперед. К форту на оконечности мыса. «Первый форт сделано», — доложил чуть позже Мартель. «Следи, чтоб со стороны города никто туда не подошел». На небо выползла одна из лун, более крупная. В ее свете перед нами показался форт. Небольшая квадратная башня с плоской площадкой наверху с небольшим огороженным двориком на вершине каменной горки, которой оканчивался мыс. В окошках верхнего этажа мелькали обыски пламени. Там горел факел или же Мы нашли место, где горка была не слишком крутой, и пристали. Вершла узкая извилистая тропинка. Видимо, стража башни ловила тут рыбу или еще для каких-то целей спускалась к воде. Одна лодка с пятеркой бойцов перешла на весло, и двинулся от берега по направлению к Еле-Видному Огоньку, второму форту, на западном краю бухты. Остальные пристали к берегу. «Доспехи надеть?» — скомандовал я тем, кто высадился со мной. Пока оруженосец затягивал на мне ремни доспеха, а потом ему самому помогали нарядиться, все солдаты успели облачиться. «Мартель, тут все спокойно?» «Да». «Лети тогда ко второму форту». «Пинакета, давай вторую мышь туда». Наш отряд, побрякивая доспехами, стал сбираться по тропинке вверх, к форту. Забрались. Никто на нас не нападал. Все стражники были мертвы. Летучая мышь принесла на верхнюю площадку башни амулет кругового удара, убивающих всех мужчин в радиусе 15 шагов. Дальность была подобрана с учетом высоты размеров фортов и башен, которые мне нужно брать. На руках в пинокете упала мышь с амулетом на шее. Это та, которая убивала стражу форта и вернулась к ведьме. Я старался не оставлять свои амулеты на местах боев и всегда возвращал их себе. А то мало ли, кто потом найдет и зачем использует. Дверь форта оказалась заперта изнутри. Я попинал ее ногой. Есть кто живой? Без особой надежды поинтересовался я. Внутри девка есть, подсказал Гаут. Испугалась, прячется. Открывай, мы знаем, что ты там молчит. Ну да ладно. Вы остаетесь здесь. Или уговариваете, чтобы девка открыла, или дверь рубите. К рассвету вы должны быть внутри. Я оставил пятерку бойцов у форта, а сам повел остальных по узкой мощенной дорожке в сторону нижнего замка. Кожаные подошвы сапог шелшат по плитам песчаника, поскрипывают доспехи, попискивают летучие мыши в корзине пинокеты. Отряд спецназа идет на задание. Метр двухстах от замковых стен мы остановились. Вышла вторая луна, и ночь стала светлой. Ближе нас могли заметить стражники на башнях. Я задумался, поглядывая на два мешочка с амулетами. Один завязан белым штурком, другой — черным. Какой выбрать? В одном набор убивающий только мужчин. Во втором — всех людей, включая женщин и детей. В нижнем замке находилась семья барона, которого правильнее было бы назвать распорядителем порта, слуги, семьи, дружинников. На сотню дворян и солдат приходилось полсотни женщин и примерно столько же детей. Я вздохнул и принял окончательное решение. Захват замка нужно было сделать тихо, обязательно. Если оставить кого-то, увидят мертвых, поднимут крик, а ночью крики разносятся далеко. Братские стражники услышат. И утром ворота между портом и городом не откроются. А мне надо, чтобы открылись. — Давай, мышей! — попросила я Пинакетту. Она начала доставать из корзины по одной зверушке. Я вынимал ее мешочка с черным шнурком амулета, цеплял их на шейке животных, командовал. — Эту на башню замковых ворот. К выходу в сторону форта. На крышу перехода на городскую стену, только поближе к замку, чтобы саму стену не зацепить. «Это на замковый дворец», — вздохнул я, вешая амулет с самым большим радиусом действия. «Остальных на угловые башни отправляй». «Мартель, начинай». Амулеты, которые я сделал в этот раз, после активации не прекращали работать, даже когда убивали последнего человека в зоне действия. Так и продолжали перезаряжаться, и с частотой пять раз в секунду искать новую жертву, пока не будут дезактивированы. Так что теперь из замка никто не выйдет, даже если кто-то сразу не попадет в зоны покрытия амулетов и переживет первый удар. И внутрь никто не пройдет, кроме моих солдат, имеющих защиту. Второй форт занят, — отчитался Мартель вскоре после ликвидации людей в нижнем замке. Это доплыла лодка, которая пересекала бухту. Задача минимум выполнена. Теперь можно просто ждать утра. Можно ждать. А можно начать выполнять план «Б». Для начала просто попытаемся тихо проникнуть в мертвый замок. Это в любом случае надо делать. А затем попробуем по открытому переходу попасть на городскую стену, к надвратным башням. Вдруг утром ворота не откроются. Тогда придется самим открывать. А для этого надо попасть в башню. Лучше это делать со стены, а не карабкаться по лестницам, которых у нас нет, к тому же. Для проникновения в Нижний замок я выбрал узкую калитку, ведущую в сторону форта, которую мы брали первым. Раньше этой калиткой пользовались, чтобы сменять стражей на мысу. Она маленькая, ее проще заменить, и со стороны города не видно. Пытаться в ночной тишине рубить топорами прочные доски слишком шумно и долго. Я заранее подумал об этом и приготовился. Я приложил к дверному полотну новый амулет, сносящий магическую защиту и разрушающий деревянные преграды. Он действовал примерно так же, как и мои атакующие амулеты. Ставил свою защиту поверх чужой, потом имитировал атаку, а когда чужая защита срабатывала, она воспринималась моей как часть атаки и дезактивировалась. А потом, когда преграда оказывалась беззащитной, запускалась форма разложения. После включения амулета древесина досок калитки постепенно взгнила и посыпалась трухой. Пришлось подождать с полчаса, но оно того стоило. Я сапогом выбил остатки. На землю со звоном посыпались металлические полосы и болты. «Получилось — Получилось! — удовлетворенно подумал я. Полной уверенности, что сработает, у меня не было. Но сработало. Теперь у меня в арсенале есть новый инструмент, который пока можно держать в секрете. И инструмент этот идеально подходит для тихих ночных операций. — О том, как я калитку открывал, никому ни слова, — приказал я солдатам. — И в кабаках не трепаться. Тут о секретности представления зачаточные. Маги свои знания привыкли скрывать. А вот солдаты или дворяне могут в дружеской болтовне выдать все, что видели. Особенно с пьяно. Внутри замка нас встретила тишина. Тишина и трупы. На глаза попадались стражники, которых удар застал на посту. Остальные мертвецы находились в своих постелях. Их я увижу утром, когда мои солдаты будут проверять все помещения и вытаскивать тела во двор. Мартел и Гаут наскоро проверили основные помещения замка и дезактивировали ненужные большие амулеты. Ведьма собрала своих летучих мышек. Калитку, через которую мы вошли, я оставил перекрытой магией. Летючую мышь, которая принесла к ней амулет, ведьма отозвала, чтобы не контролировать ее постоянно. Вместо этого я просто бросил на землю рядом с разломанной дверью активированный амулет. Остальные ворота и входы в замок были заперты, поэтому в них никто не пройдет. Пятерку солдат я оставил в нижнем замке. Приказал им выставить посты у перехода на стену и у главных ворот, при этом еще и поспать по очереди. Завтра будет сложный день мы с оставшимися двумя десятками солдат летучего отряда и моей личной пятеркой направились к переходу на городскую стену. Успешные испытания амулета для разрушения дверей давали новую возможность, позволяли прямо сейчас захватить кусок городской стены с воротами. Это и был план «Б». По плану «А» я собирался просто тихо ждать утра, когда ворота откроют сами горожане. При свете факелов мы поднялись на нужный этаж угловой башни замка. Идти пришлось по узкой каменной винтовой лестнице, проходящей внутри толстой стены башни. Остановились. В комнатке башни лежал труп стражника. За дверью, запертой с нашей стороны, начинался крытый переход. Кончался он такой же дверью, запертой со стороны города. Я посмотрел на городскую стену через маленькое окошко. Сначала нам нужно пройти по переходу к башенке, где сидит стража, которая этот переход и сторожит. Это несложно. А вот дальше, до ближайшей надвратной башни, которая называется Торговой, нужно будет идти метров пятьдесят по открытой взгляду стене, освещенной двумя лунами. А потом до вторых ворот, рыбных, еще метров стол. Причем посередине между ними стоит еще одна сторожевая башня. Я даже засомневался, не стоит ли вернуться к плану А С другой стороны, Вот обнаружат одни нападения. И что? Все равно мы сможем захватить башни. Хотя шум поднимать не хотелось бы. Гаут, чем заняты стражники на соседних башнях? Через несколько мгновений призрак отчитался. Слева один спит, второй смотрит наружу, за стену. Справа в кости играет. Из более далеких башен ночью нас увидеть будет сложно. Сюрко и щиты у нас темные, красно-черные. Только вот шлемы и доспехи сверкнуть могут в свете лун. Всем прикрыть шлемы наметами, чтобы не блестели. Я отбросил сомнения и решил атаковать. — Гаут, что за переходом? — Два стражника. — Рядом больше никого. — Дверь на запоре. — Пинакета, давай к ним мышку с амулетом. Ведьма выпустила зверушку в одну из больниц. Мартель? Да, господин, уже сделано. Отчитался признак через минуту. Стражники мертвы. Я открыл нашу дверь, прошел по переходу и амулетом разрушил дверь в его дальнем конце. Мы оказались в небольшой башенке на городской стене. Башенки, построены ради охраны перехода. Здесь Пинакета вернула себе использованную летучую мышку, а я бросил активированный амулет на пол. Первая точка городской стены захвачена. «Пинакета, давай трех мышей». Мы отправили амулеты к тем башням, которые собирались захватывать. Две надвратные башни и одна сторожевая между ними. Мотель активировал все три амулета по мере их доставки. Со стороны ближайшей башни я услышал в ночной тишине приглушенный лязг падающего тела в железе. Я глянул на свое воинство. У всех шлемы прикрыты тканью. Наручи и поножи из-под видны, блеснуть могут. Но с этим придется смириться. Вот шум может выдать. — Гаут, что на соседней башне? — Один стражник дремлет, второй на луну пялится. Я иду первым. Потом, как с командой вы пойдете. Всем идти как можно тише, оружием и доспехами не брякать, по камням древками не стучать, за зубцы стены наручами не цепляться. И свободнее растянитесь, чтоб друг от друга не звякнуть. Я вышел на стену и почти бешумно добрался до башни. Попробовал дверцу, ведущую из нее на стену. заперта. Приложил амулет, подождал. Осторожно, чтобы не уронить какую-нибудь железку, проковырял кежалом дырку в трухе и через нее отодвинул засов. Потом открыл дверь, придерживая ее за поперечные железные полосы, чтобы исслевшая конструкция не рассыпалась и не зазвенела металлическими деталями об каменный пол. Я вошел внутрь башни. Там на полу лежало два тела в качугах. Одно при жизни, судя по всему, устроилось поспать на полу под стеной. Второе сторожило стоя. Это звук его падения я слышал. Через призрака я передал своим солдатам и Пинакете команду переходить в эту башню. Когда все добрались, один десяток солдат я отправил на первый этаж советом выспаться по очереди. Они утром будут открывать и охранять торговые ворота, проходящие через эту башню. Вторая точка на городской стене была захвачена. Потом также я открыл дверку в сторожевой башне и в рыбной надвратной башне. Все прошло тихо и гладко. Оставив десяток солдат охранять рыбные ворота, я возвращался со своей свиты в Нижний замок. Вдруг на крепостной стене появился огонь. Кто-то шел с факелом. — Гаут, посмотри, кто это! Я задержался, чтобы понять, что происходит, и чем это нам может помешать. Призрак исчез ненадолго. Вернулся, когда человек с факелом скрылся в одной из башен. — Это сотник стражи Проверяет посты. — И те посты, которых мы убили, тоже проверять пойдет? — Конечно. — А если он исчезнет, шум поднимется? — Вряд ли. Он начальник ночной смены. Где хочет, там и ходит. — Мартель, дезактивируй амулет башенки у перехода. Когда этот сотник войдет внутрь, опять активируешь. — Ты и ты. Я показал на пару солдат из своего копья. — Встретите его, когда постучится. — Дверцу ему откроете. Потом труп затащите внутрь, если он в проеме упадет, и дверь запрете. После этого в Нижний замок возвращайтесь. Я с чувством хорошо выполненной работы отправился в жилые помещения. Нашел себе свободную комнату без трупов и прилег поспать до рассвета. пинокета составила мне компанию, уютно свернувшись под моим боком. Мы встали перед рассветом. Я послал Гаута наблюдать за событиями и рассказывать мне. Он периодически появлялся передо мной и отчитывался. В лагере герцога собираются и строят войска. Пошли в подземный туннель. Маги открыли выходы в подземелье Верхнего замка. Там рубка пошла. Маги открыли выходы во двор Верхнего замка. И там рубятся. «Ну вот, пожалуй, пора и нам подключаться». Накета, птичку найди!» Ведьма приманила чайку. Я повесил ей амулет на шею. Пусть летит над вратной башней города со стороны верхнего замка. Гаут продолжал комментировать события. «Подземелья постепенно продавливают наши. Погреба и колодцы под данжоном уже захвачены. Там гвардия герцога в первых рядах. Хорошо, идут». Все лестницы тропами звалили во дворе сражаются дружины баронов там намного хуже ко где защита магические удары не держит, от огня много погибает но и у противника потери большие городские ворота открыли подкрепление в верхний замок выводит мартель пора призрак некроманта метнулся к амулету который чайка поднесла на надвратную башню и активировал его красота восхитился гаут при следующем появлении. Прямо посреди отряда подкреплений сработало. Ворота стоят распахнуты, подойти к ним никто не может, а около них и в башне сотня трупов. Теперь верхнему замку из города уже помочь не могут. Еще и граф Неимель застрял там со своей свитой. Ну вот, свои обязанности перед герцогом Дауром я выполнил. Теперь его гвардейцы, защищенные моими амулетами, могут спокойно зайти в ворота и взять их под контроль. А как только они это сделают, Марте дезактивирует амулет и ведьма вернет его обратно к нам. Пора переходить ко второй части моего плана. Гаут, слетай в надратные башни к нашим солдатам. Пусть открывают ворота и становятся на их охране. Пускать в порт всех, кроме солдат герцога Защитники не имели, пусть оружие перед воротами оставляют. Мартель. амулеты дезактивируй над воротами в порт. Я отдал приказ вовремя. Не успели мои дружинники выстроиться пятерками по бокам от открытых ворот, как появились первые беженцы. Некоторые горожане из тех, кто живет на верхнем конце, увидели, что городские ворота в сторону верхнего замка распахнуты. В них лежат мертвые стражники, а в самом замке слышится бой. Они сделали правильные выводы и побежали. Стройка беглецов постепенно росла. Она сильно расширилась, когда в городские ворота вошли гвардейцы Даура. А вот когда в ворота стали входить отряды наемников, которых герцог пустил вперед, и шум битвы переместился на улицы, в городе началась паника. Что замок может пасть, все знали. Но никто не ожидал, что тут же падет и город. Наемники рубятся с защитниками города на улицах на верхнем конце. Постепенно продвигаются вперед, — продолжал приносить новости Гауд. Герцог ждет, пока наемную шваль порубит, а потом двинет вперед дружины баронов и свою гвардию. Да, такая милая тактическая уловка иногда применялась. Частенько вперед посылали отряды наемников. Их не жалко. А если их всех порубят, совсем здорово. И платить не придется. Не жалко бывало и дружины баронов из прибрежной марки. Горцев берегли. Их двигали вперед, когда нужно было бронированным кулаком расчистить проход или захватить под свой контроль важные пункты. Я с башни наблюдал, как через ворота из города в порт заходят люди. Большинство — семьями, со слугами, с пожитками. Вначале, пока струйка беженцев была тонкой, Они с опаской поглядывали на солдат с незнакомыми гербами, стоящих у ворот. После начала паники было уже без разницы, что за солдаты стерегут ворота. Не нападают, и ладно. Горожане, попав в порт, сначала направлялись в сторону ворот нижнего замка. Убеждались, что они закрыты и расходились по узкой прибрежной полосе, ограниченной стенами порта. Кто-то сразу рвался к кораблям, стоящим у причалов, Я скомандовал трем дружинникам и своей свиты. Пройдите по берегу, сообщите всем капитанам, что цепь, натянутая через вход в гавань, сегодня убираться не будет. Так что пусть стоят на приколе. Старайтесь в конфликты не вступать, ведите себя мирно. Будут задавать вопросы. Говорите, что скоро новый барон будет выступать и все расскажут. Цепь это, перекрывающий путь кораблям, натягивалась по ночам, а днем опускалась. Вот ради контроля над натягивающими эту цепь, мы и захватывали форты на оконечностях мысов. Этим утром цепь опускать не стали. Рано. Мои солдаты вышли через калитку около главных ворот замка. К ним сразу устремились люди за информацией. «Надо было пятерку посылать. В толпе могут смять их». Рядом со мной появился Гаут. «Нет у меня полной пятерки для таких целей. Разве что с охраны замка снимать». В какой-то момент толпа стала напирать, но мои горцы справились. Выхватили мечи и с криками «Дорогу!» разогнали самых любопытных. Горожане испуганно отпрянули. Правильно парни поступили. Если толпу не окорачивать, она наглеет. Может и до убийства дойти. Не специально. Просто кто-то толкнет, кто-то уронит, кто-то споткнется и сверху упадет. Такая она. Толпа — это животное с сотнями рук и ног и без единой головы. Тройка моих солдат медленно двигалась вдоль берега, останавливалась у каждого причала и громко объявляла о закрытии мореходства, пока новый владыка не даст других распоряжений. По пути горцы отвечали на вопросы горожан. Я приглядывал за ними сверху, с надвратной башней замка. Нанес бы я удар по толпе, если бы положение вышло из-под контроля? — Не знаю. Наверное, нанес бы. Потому что вот эти три солдата — это мои солдаты. А окружающих люди мне совершенно не знакомы. — Господин, сопротивление на улице сломлено. Городская страза бежит, — принес новости Гаут. Герцог вводит в город дружины баронов и своих гвардейцев. Оборона города в целом рухнула. Ну, какие-то очаги сопротивления будут еще находить и подавлять. Для меня это уже не важно. Важно, что толпа беженцев на улицах превратилась в бегущий паникующий поток, которым были вкрапления вооруженных людей. У моих солдат, стоящих у ворот, были инструкции на этот счет. Они останавливали бегущих солдат и дворян и предлагали им бросить мечи и древковое оружие на обочине. Вначале все шло гладко а потом на улице перед торговыми воротами появилась полусотня городской стражи во главе с несколькими дворянами в рыцарском Одессе. Надо сказать, легкие победы и уверенность моей магии превратили моих солдат в настоящих отморозков. Десятник Горец спокойно вышагнул с обочины на дорогу и поднял руку, преграждая отряда стражи путь. — Мартель, лети к ним. В случае нападения активируй амулет на башне. Я увидел, как десятник что-то сказал. Дворянин во главе отряда покачал головой. Стражники сгрудились в подобие строя. Мои горцы шагнули на мостовую, своим десятком перекрывая путь. Десятник повернулся назад и что-то крикнул гражданским. Те, как испуганные мыши, бросились от ворот. Отряды замерли. Мой десяток поперед дороги и мне стражников с несколькими тяжелыми латниками во главе а сзади напирает толпа испуганных горожан. Рыцари сообразили, что с оружием их не пропустят. И если десяток горцев стал на воротах, значит, за его спинами должны находиться и другие, много других. Городской отряд согласился разоружиться. Стражники стали по очереди бросать оружие на обочину, где накопилась уже приличная горка железа. Как только напряженность спала, мои горцы расступились и пропустили поток людей через ворота. Гаут вернулся в полном восторге. «Десятник говорит, с оружием нельзя. На обочину бросайте». Марграф так приказал. «Рыцарь не согласен». Тогда наш крикнул толпе. «Отбегите. Сейчас тут бой будет». А рыцарю говорит. «Так попробуй, пройди». И людей своих построил. А рыцарь постоял. Подумал и сдался. За следующими событиями я следил по сводкам Гаута. Большой отряд наемников бросился грабить городской дворец графа Неемеля. Потом туда подошла дружина графа Омы и стала резать наемников. Муниципалитет занял барон бегущих камней. Это серьезный персонаж, один из горных родов. На улице Прелести наемники уламываются дома и занимают их для грабежа. Было уже три стычки между отрядами. В районе особняков дружины баронов штурмуют несколько домов, где им оказывается сопротивление. Шел самый мерзкий, а для кого-то самый любимый этап войны — резня и грабеж. Герцог отдал город солдатам на разграбление на три дня. Дружины горцев в этом деле были относительно вменяемыми. Они просто грабили и насиловали, но без фанатизма. Хотя пыток и они не чурались, когда искали ценности. Прибрежные бароны и их люди отличались большей жадностью, но тоже в разумных пределах. А вот наемники могли опуститься до любой мерзости. Некоторые отряды могли пытать и замучивать людей до смерти просто ради развлечения. Ткнуть мечом, потому что им лицо не понравилось. Вырезать семью просто от скуки. Или, например, спороть живот девушке за то, что плохо подмахивала при изнасиловании. Или устроить пари, Можно ли пехотным мечом с одного удара голову отрубить? А бывали прецеденты, устраивали соревнования, кто больше глоток пленникам успеет перерезать. Такие вот своеобразные развлечения у них бывают. Люди, они вообще разные бывают. Но когда они еще и в стаю сбиваются, их черты, как хорошие, так и плохие, усиливаются гомерически. Из-за этого своеобразия наемников никто особенно не любит. Частенько их и плен не брали а казнили сразу на поле боя. И даже работодатели часто старались загнать их под удар в первых рядах. Собственно, опасаясь резни, горожане и бросились бежать в порт, когда прокатился слух, что стены пали. Надо отметить, несмотря на ваканалию и хаос, пожара в городе не случилось. Захватчики понимали, что огонь уничтожит весь город, и грабить будет нечего, поэтому с огнем вели себя аккуратно. Не так, как земные крестоносцы, когда захватили и по заказу конкурентов генуэзцев полностью выжгли в нескольких пожарах Константинополь. Наконец настал тот миг, когда к портовым воротам потянулся первый отряд наемников из войска герцога. Они уставились на моих горцев. Горцы перекрыли дорогу. Капитан наемников вышел поговорить. Десятник сообщил ему, что территория порта под контролем союзных сил. И туда ходить нельзя. А кто хочет попробовать, флаг в руке, ветер в спину. Саван выдается бесплатно. Наемники, видя за раскрытыми воротами толпы мирных граждан, корабли и склады с товарами, сильно возмущались. — И чё? — поинтересовался десятник в ответ на их возмущение. — И ничего! — расстроенные наемники убрались в сторону центральных улочек города. Таких посетителей было еще много. Проложить себе путь силы никто не решился, хотя один из отрядов опасно близко к этому подошел. Приблизились вплотную к моим солдатам, стали их за копья хватать, кричать оскорбительные вещи. Я подумал, пусть они станут примером для других, и попросил Мартеля активировать амулет на башне. Наемники попадали на землю, потом горцы оттащили их тела на обочину, пусть лежат там, как предупреждение другим. Ближе к обеду какой-то отряд начал грабить улицу, ведущую к портовым воротам. Поток беженцев сократился. Горожане все еще стекались к порту, но им приходилось прятаться в проулках от солдат, рыскавших в поисках добычи и развлечений. Ночью иногда тоже кто-то пробирался, тайком стучался в дверцу башни. Мои горцы таких пропускали. После обеда мои солдаты закрыли ворота, затащили трофейное оружие внутрь башен а сами спрятались внутри, отдыхать. Без этого они не смогли бы продолжать охрану ворот, провести в доспехах несколько часов. Само по себе занятие ужасно утомительное и для здоровья неполезное, а им еще и наготове к бою приходилось быть. После закрытия ворот я сообщил горожанам, собравшимся в порту, на каких условиях я их решил защитить. Я со свитой вышел на стену над воротами замка. Гарнист подтрубил в рог, привлекая внимание публики. Люди начали стекаться к замку. «Я Марграф Русский. По праву силы я стал бароном Нижнего Немеля. На территории порта я теперь власть и закон». Слушатели притихли, прониклись. «Всех вас я объявляю своими пленниками. Вы будете отпущены за выкуп, равной половине имущества, которое есть сейчас при вас, не считая одежды». Желающие смогут после уплаты выкупа уплыть на кораблях, если договорятся с их капитанами. Кто не отплывет, может оставаться здесь, под моей защитой, еще три дня, до окончания грабежей. Горожане зашумели. С одной стороны, пленники — это плохо, и отдавать половину багажа тоже плохо. Все, кто имел возможность собраться, хватали с собой самое ценное — драгоценности, деньги. С другой стороны, им не придется попасть в руки войск герцога, которые сейчас с воодушевлением грабят город, и как раз под вечер резня там достигнет апофеоза. Встреча с грабителями обошлась бы намного дороже. Может, и мучительной смертью закончилась бы. Так что мое предложение защиты на три дня — это однозначно хорошо. Все товары, находящиеся на кораблях и складах на территории порта, Я объявляю своими трофеями. Прежним владельцам будет позволено выкупить их за половину цены. Вот после этих слов за сердце схватились купцы и владельцы судов. Сначала схватились, потом прикинули. Половина цены — это лучше, чем потерять все. И успокоились. Стали думать, где наличные взять в таком количестве. «Вы должны выполнять все приказы моих солдат». Им запрещено насиловать и грабить. Если такое случится, вы можете мне пожаловаться. Сейчас они отберут среди вас несколько десятков людей для временной работы в замке. Особенно нужны люди грамотные и знакомые с хозяйством. Работники получат кровь и пищу. Желающие могут подойти к воротам замка. В толпе начались движения. Некоторые упорно проталкивались вперед. Остальные должны оставаться около причалов. Они получат воду, пищу и крышу над головой на случай непогоды. Гаут уже разведал территорию порта, нашел несколько пустых складов, где можно укрыть людей от дождя, фонтаны с питьевой водой, склады, заполненные рыбой, мукой и крупой. Следующие дни прошли очень суетливо. Постоянно какие-то люди что-то от меня требовали. Сначала я послал своего знаменосца, чтобы тот привел мне десяток местных дворян. Их я поставил колониальной администрацией над беженцами. Потому что беженцев много, а меня мало. Неемель — город большой, тысяч на двести населения, а может и триста. Сколько из них в порт прибежали, спасаясь от насилия и резни? Самые бедные не пошли, им зачем. разве что если в семье есть девицы молодые. Кому-то далеко бежать было, до появления солдат не успели. Большинство понаелись отсидеться дома. Но несколько десятков тысяч горожан в порт пришло. Они заполнили весь берег, распределившись небольшими группами вдоль линии причалов. Их нужно было как-то организовать, поддерживать порядок при распределении воды, обеспечить пищей и дровами. Вот для всего этого мне и потребовались дворяне. У них есть минимальный навык руководства простыми людьми, авторитет в глаза простонародья и еще, какая-никакая фамильная честь. Когда задачи дворяна были поставлены, мой оруженосец, как человек ответственный за хозяйственное обеспечение моего быта, набрал два десятка мужчин и несколько женщин в замок временными слугами. Мужчин я послал в солдат по помещениям замка, собирать трупы и хоронить их. Женщины занялись приготовлением пищи. Каким-то образом в замок просочилось несколько молодых девиц. Понятно, с какими целями. Я не препятствовал. Пусть солдаты развлекаются. На следующий день с утра пошли просители, капитаны судов. Хотели отплывать. Чтобы они отплыли, нужно было взять с них выкуп. Пришлось сначала по каждому судну решать вопрос оценки и выкупа груза. В этом деле сильно помогала Пинакет. В присутствии ведьмы торговцы соврать не могли и вынуждены были сами говорить, сколько стоят их товары. Денег в нужном количестве почти ни у кого из торговцев не оказалось. В каких-то случаях я забирал половину груза, каких-то принимал вексель. Когда вопрос с каким-то кораблем решался, тут же приходилось разбираться и с пассажирами, которые хотели уплыть на нем в более спокойные края. С ними те же проблемы. Требовалось оценить имущество, отобрать половину в счет выкупа. Потом корабль отчаливал. Я через призрака передавал солдатам в форте, чтобы опустили цепь и пропустили судно. Так ушло несколько десятков кораблей, а на них несколько тысяч беженцев. Большинство горожан увидели, что убивать их тут никто не собирается. Успокоились. Задумались о том, что в городе у них есть дома, всякая утварь и рухлядь, которые грабители, конечно, частично растащат, частично испортят, но все-таки какая-то основа для жизни останется. Задумались, поняли, что после завершения трехдневного грабежа Герцог восстановит в городе порядок, и решили остаться. В сущности, в жизни города с приходом нового властителя ничего не поменяется. Может, налоги чуть другие будут, но в прибрежной марке горожане как-то живут, и здешние смогут. Серьезно пострадают только дворяне — Да и то не все. Герцогу Дауру тоже понадобятся опытные люди. После резни даже появятся новые серьезные возможности. Часть дворян погибла в бою или при грабежах, их места освободились. Я съездил на совет командиров. Даур был очень доволен захватом города. Герцог публично подтвердил мой новый статус, барона Нижнего не имели. Больше там ничего интересного я не услышал. Командиры отрядов в основном были заняты спорами о том, что чьи-то солдаты влезли на чужое место грабежа или примирением после стычек между своими солдатами. Через три дня герцог объявил военную операцию завершенной и начал выводить из города самые буйные отряды. Постепенно восстанавливалась законность и порядок. Я стал выпускать своих пленников. Поставил на воротах пинокета с солдатами, она брала с людей, покидавших порт, выкуп. Те уходили из порта по домам смотреть, что осталось от их жилья и имущества. Моя затея с предоставлением платного убежища горожанам оправдалась. Многие богатые семьи принесли с собой крупные суммы денег и драгоценности, так что выкуп с них набрался огромный. Эта моя авантюра с точки зрения дохода оказалась в несколько раз успешней, чем захват бардата, А ведь были еще и товары на складах. И векселя капитанов судов. При этом беженцы-бедняки вообще ничего не потеряли, потому что кроме одежды у них ничего и не было. Еще и кормили их бесплатно три дня. Когда горожане разошлись из порта, у меня осталась еще одна головная боль. Кого назначить капитаном Нижнего замка? Откуда брать таможенников, которые будут собирать налоги с порта? Кто будет разбираться с конфискованными мной грузами и векселями капитанов и купцов? Откуда взять слуг и дружину для замка? Уничтожив всех людей в замке при его захвате, я сам себе сделал множество проблем. Для их решения у меня не было ни времени, ни желания. Поэтому я просто предложил место капитана замка господину Фрейко. Он человек опытный, справится. И еще, он хорошо мне знаком. В каком-то смысле человек чести, так что я могу ему доверять. Фрека поколебался. Уход со службы герцогу ко мне — серьезный шаг. Решение, которое повлияет не только на всю его будущую жизнь, но и на положение его потомков. Поколебался, но отказать мне не смог. Уж очень солидный и лакомый кусок — должность капитана замка и порта. Это же, по сути, наивысшее положение для дворянина. Выше только аристократы. Впрочем, с герцогом он разошелся без обид. Сам старик уже, по сути, был на покое. Особые поручения герцога давно выполнял его старший сын, который успел даже самостоятельно заработать титул. Титулы и имение, полученные от герцога, фрико передал второму сыну. А сам с младшей женой, третьим сыном и незамужними дочерьми переселился в Неемель, где получил от меня новый титул и новый ленный надел. В те несколько дней, что я улаживал дела в порту и нижнем замке, я регулярно ездил через город в Ставку Герцога. Неожиданно я увидел, как какая-то горожанка преклонила колено перед моим кортежем. Потом еще одна. Еще. На следующий день таких стало еще больше. А потом чуть ли не каждая десятая горожанка приветствовала меня, как своего господина. Мужчины преклоняли колени реже, но и такие бывали. — Что это за новая мода? — озадаченно спросил я сам себя, когда на обочине улицы замерла целая толпа преклонённых девиц. — Так ведь ты же им укрытие дал на время разграбления города. Вот они и благодарят. Фрека, который ехал рядом со мной, как всегда был в курсе всех новостей. — Да? Так я же с них денег взял за это. — Смешной ты. У тебя в порту прятались тысячи девиц и женщин, и ни одну не изнасиловали. А в городе только старухи нетронутыми остались. Ты теперь для них как рука благожелательной судьбы. Вот погоди, через год они еще и первенцев начнут твоим именем называть. — Серьезно? А то. А деньги? — Сам подумай. Людей, у которых денег много, всегда меньше, чем тех, у кого есть жены и дочери. Так что ограбил ты мало кого, а спас многих. Дальше поехали молча. Я пытался переварить мысль о том, что в мою честь будут называть младенцев. Мысль казалась приятной. Вот просто очень приятной гораздо приятнее, чем захват еще одного замка и большого количества денег. Разобравшись с делами, я отправился в Вермарт к своей невесте вместе с ее отцом и Родариком.